На следующий день, отправляясь в Шарлоттенлунд лунд на бега, я предупредила своих, что могу не вернуться, поскольку собиралась встретиться там со своей давней приятельницей и у нее потом переночевать. Не очень-то я люблю оставаться на ночь в незнакомом доме, но мы с ней так давно не виделись, что наверняка не успеем за вечер обо всем переговорить. Если же по какой-то причине с приятельницей мы не встретимся, то я вернусь домой. Рано или поздно? Скорее поздно. С приятельницей я, правда, встретилась, но еще до бегов. В Шарлоттенлунд лунд она ехать не могла, и я отправилась одна. В этот день с лошадьми что-то стряслось. Чуть ли не каждый забег приходилось начинать по нескольку раз. Сплошные фальстарты, так что последний проходил совсем ночью. Я выиграла какую-то мелочь, но и тут пришлось подождать, чтобы ее получить. Когда я шла к станции через лес, было совсем темно. То и дело спотыкаясь, я брела медленно и опоздала на поезд. Пришлось ждать следующего, так что на станции Алерот я оказалась без десяти двенадцать, а к дому Алиции подошла уже в полночь. Только тут я сообразила, что у меня нет ключа от входной двери. Оставила его в кармане плаща, а поехала в костюме. Дом стоял темный, тихий, как будто вымерший. Я постучала в дверь. Сначала тихонько потом сильнее. В доме ничего не шелохнулось. Нет, так не пойдет. Если же начну тарабанить, разбужу весь дом. Лучше разбудить кого-нибудь одного, постучав к нему в окно. К окнам зосе и Павла пришлось бы лезть через кусты и по высокой мокрой траве. Она, некошенная, с весны вымахала по пояс. Попробую через террасу. Поднявшись на террасу, я заметила, что окно в комнате Алиции слегка приоткрыто. Какое непростительное легкомыслие, сколько раз можно ей говорить. На всякий случай проверив остальные окна и убедившись, что они заперты, я решила воспользоваться единственным открытым для проникновения в дом. Неудачно получается, конечно, что окно именно валится на комнату. И не только потому, что могу нарушить сон и напугать человека, который и без того постоянно не досыпает, а уж о состоянии нервов и говорить нечего, но еще и потому, что внезапно разбуженная Алиция может принять меня за убийцу и стукнуть каким-нибудь тяжелым предметом. Поэтому надо действовать как можно тише. Я вспомнила, что сегодня Алиция спит в своей комнате, а кукла — в гостиной на диване. Окна в доме открывались наружу, причем оконная рама поднималась целиком вверх, Что, разумеется, затрудняло проникновение в дом, так как нечем было подпереть открытое окно, чтобы рама не опускалась. Сейчас оно было немного приоткрыто. В щель могла проскользнуть, разве что змея, но рука пролезала. Просунув руку и отцепив крючок, я с некоторым трудом приподняла вверх тяжелую раму и начала пролезать. Хорошо еще, что окна расположены низко. И плохо, что я в узкой юбке и на высоких каблуках. Надо было разуться. Ничего, потихоньку, потихоньку. Так теперь не мешало бы за что-нибудь ухватиться в комнате. Не загреметь бы. Вот что-то, ага, вроде стул, одна рука свободна, на спинке стула какие-то бибейхи Не упустить бы раму, которую я держу правой рукой. Не дай бог захлопнется, а у меня еще одна нога снаружи. Если даже не отрежет, так перелом обеспечен. Скорее эту ногу перебросить. Вот так. Теперь можно и локтем придержать раму. А, черт, зацепилась каблуком. Падая в комнату, я инстинктивно вытянула обе руки вперед и упустила оконную раму, которая мощным ударом ниже талии силой толкнула меня, и я влетела в темную комнату головой вниз». Возможно, выкрикнув несколько ругательств. Падая, я что-то опрокинула. Что-то опрокинулось на меня. Что-то свалилось мне на голову. Вся я оказалась заляпанной чем-то мокрым, липким и противным. Что бы это могло быть, черт возьми? И почему не проснулась Алиция от этого грохота? В слабом свете уличного фонаря я разглядела у себя на юбке, на руках и на коленях какие-то темные пятна. Я взглянула на кровать Алиции Те же самые страшные темные пятна на простыне, прикрывающие скрюченное неподвижное тело. Ни шевельнуться, ни крикнуть, ни вздохнуть, этот темный вымерший дом. Трясущимися руками я никак не могла нашарить на стене выключатель. Выскочив в прихожую, я, наконец, попала на него ладонью. Пятна на юбке красные, руки все в крови. Что же это такое? Есть ли кто живой в этом доме? Ноги подо мной подкосились. Последним усилием воли я дотащилась до ближайшей комнаты, толкнула дверь и зажгла свет. Это оказалась комната Павла. Кажется, я трясла его за плечо. Кажется, я что-то кричала не совсем человеческим голосом. Павел вскочил, ничего не понимая, и тоже заорал нечеловеческим голосом. Оставив его в покое, я ринулась к Зосе и столкнулась с ней в дверях. «Помогите, спасите Алиция! Там Алиция!» В коридоре вспыхнул свет, и к моему воплю присоединился страшный вопль Зоси, разносясь эхом по округе. Никогда не предполагала, что в щуплом теле подруги кроются такие голосовые возможности. Отмахиваясь от меня руками, плача и истерически хохоча, она безостановочно выкрикивала одну и ту же фразу. «Все красное!» «Все красное! Все красное!» Я пыталась потащить ее за собой в комнату Алиции, но Зося не давалась и вырывалась изо всех сил. Ничего не понимая, я кричала одно, что была в состоянии произнести. «Алиция, на помощь!» В дверях соседней комнаты появилась Алиция, живая и в прекрасном состоянии, абсолютно здоровая и абсолютно ничего не понимающая. Отчаянный крик застрял у меня в горле. Я отпустила Зосю и, чувствуя, что вот-вот упаду, оперлась о стену. Абсолютное непонимание на Алицином лице сменилось ужасом. Со сдавленным криком она кинулась ко мне. «Матерь Божья, что с тобой? Зося, Павел, на помощь! Все красное!» Не переставая выла Зося. «Павел, воды!» Адская суета поднялась в только что тихом доме. К моему изумлению, все бросились ко мне с явным намерением спасать, как будто я собиралась вот-вот испустить дух. Меня силой затащили на диван, невзирая на мое отчаянное сопротивление и попытки рассказать о том, что я обнаружила в комнате Алиции. Чей же труп там лежит? Мой активный протест убедил их, в конце концов, что я вовсе не собираюсь умирать сию минуты и вообще... Держусь неплохо. «Вы что, спятили?» — орала я. «Да отпустите же меня! Делать вам нечего!» С непонятной для меня радостью все трое в упоении восклицали. «Она жива! И она жива!» Спятили они, что ли? «Жива, конечно. С чего это мне помирать? Вы что, с ума посходили? Не меня ведь убили, а Алицию. То есть не Алицию, опять кого-то постороннего». «Она жива!» «Иоанна жива!» Накричавшись, мы все малость сбавили темп и притихли. «Так что же такое приключилось?» Я уже отчаялась получить вразумительный ответ. «Почему, разрази меня гром, я не могу жить!» «О, Боже, она еще и спрашивает!» Возмутилась Зося. «Да ты посмотри на себя в зеркало!» «Иди, иди, посмотри!» Поддержала ее Алиция. «Сразу перестанешь удивляться!» Она оказалась права. Посмотрев в зеркало, я сразу же перестала удивляться и вообще с трудом поверила, что это я. С ног до головы, вымазанная в чем-то темно-красном, с перекошенным лицом, с раскроенной надвое головой, я и в самом деле производила впечатление человека, нуждающегося в срочной медицинской помощи. «И к тому же ты орала во всю глотку! На помощь!» с упреком сказала Алиса. Я вообще не понимаю, как ты в таком состоянии можешь еще жить. Голова разбита, столько крови потеряла. В таком состоянии человек не может ни двигаться, ни говорить. Разве что он уже не человек, а привидение. Это я не понимаю, как ты можешь быть жива, обиделась я. А если не ты? То кто же убитый лежит в твоей комнате? Ты была в моей комнате? ну тогда все понятно. Никто не лежит, ловушка сработала. Что? «Ловушка сработала!» Тут на Павла напал припадок смеха. «Ловушка! Мы поставили ловушку на убийцу! Значит, она слетела с полки!» «Павел, немедленно успокойся!» «Не могу! Мировую ловушку мы смастерили!» Мы зажгли свет в комнате Алиции, и перед нами во всем безобразии предстало ужасное зрелище. Пол и кровать были залиты толстым слоем густой красной краски, которую влипли черепки битой посуды, мятые картонные коробки, кисти, тряпки и множество других предметов. Я угодила головой в лужу краски с черепками и тряпками, часть которых очень прочно прилипла к моей голове. «И в самом деле все красное», — не удержалась я. «А это смывается?» «Должно бы», — не очень уверенно ответила Алиса, «Хотя кто его знает?» Я еще не пробовала смывать, потому как ловушка слетела с полки, когда Зося с Павлом уже легли. И я боялась их разбудить. Как только я вошла в комнату, так ловушка и грохнулась. Моя ночная рубашка оказалась вся в краске, и халат тоже. Постель вся залита, не могла же я вниз спать. Поэтому сюда положила куклу, а сама перебралась на кровать в последней комнате. А когда ты вся в крови с разбитой головой ворвалась к нам, я совсем забыла про ловушку. Зося пришла в ужас. «Ты с ума сошла! Ведь это надо же сразу смывать! Когда засохнет, ни за что не отмоется! П Павел, попробуй собрать с пола это безобразие! Возьми газеты! Да прекрати же этот дурацкий смех!» «Нет, давайте сначала с Уанной счистим!» Уже через четверть часа мы убедились. Никакое мыло, никакой стиральный порошок, никакой кипяток не справится с проклятой краской. Они просто на нее не действовали. Чистый бензин действовал, от него краска размазывалась еще сильнее. Ладно, черт с ним, с костюмом, но очень хотелось смыть краску с рук и с ног, особенно с лица. Вся надежда оставалась на какой-то особый растворитель, купленный в свое время вместе с краской. «А как же, покупала?» — гордо сказала Алиса, «И даже помню, куда его засунула. Вон на ту антресоль». «Павел, надо влезть на какую-нибудь табуретку». Пока Павел ходил за табуреткой, Зося испытывала на мне молоко, спирт, ацетон и даже сок из одного лимона. Все напрасно. «Скорее шкура слезет, чем эта проклятая краска!» «Зосенька, давай сначала пробовать на туфлях!» Зося стащила с меня вторую туфлю. Первую уже держала в руке Алиция. Босой ногой... Я тут же размазала лужицу, которая успела натечь стуфель. Чего ни коснусь, всюду оставляю за собой кровавые следы. «Ой, в самом деле все красное!» С удовлетворением констатировал Павел с высот табуретки. «Не время сейчас заниматься колористикой! Доставай растворитель!» «Легко сказать. А как я открою эту антресоль? Ухватить не за что?» «И в самом деле. Дверцы антресоли были плотно закрыты». Ни ручки, ни колечка, ни даже ключа, за который можно было бы потянуть, не было. Только у самого потолка что-то торчало в щели. Была на дверцах такая штуковина, за которых можно было тянуть, да оторвалась. Задрав голову, сказала Алиса, А потом они стали все время распахиваться. Пришлось в щель засунуть бумагу и как следует захлопнуть. Теперь не открываются. Попробуй потянуть за кусочек закладки. Вон он в щели торчит. «Никак не ухвачу, больно маленький!» «А ты клещами или плоскогубцами ухвати», — посоветовала я. «Зося, дай ему клещи, я не могу». «Да нет, можно ножом подеть или вилкой. В щель влезут». Задравши головы, мы все трое принялись советовать парню, чем лучше открыть дверцы. Не выпуская из руки моей туфли, другой рукой Зося подавала всевозможный инструмент. С помощью клещей и вилки Павел открыл, наконец, дверцу, выдернув торчащий в щели закрепляющий элемент. «О чудо! Растворитель во всей красе стоял на переднем плане, а лица не перепутала. И какой замечательный растворитель! Он легко, безо всякого труда, смыл проклятую краску, только вонял сильно. Вскоре вонять начала я». «Алиция, а там не написано, как долго выветривается этот запах?» С беспокойством спросила я. «Из туфель смывает», — радостно ответила Алиция. «Нет, это теперь на долгие месяцы. Я потому и держу его на антресолях, а не в комнате. Так что сама выбирай, останешься в краске или будешь вонять». Ф «Сама не знаю. В темноте так можно и красной оставаться». «Зося, ну как, с одежды сходит?» «Сходит» но мало этой бутылки на всю постель не хватит. Да и в самом деле смердит ужасно, больше не выдержу, аж в носу щекочет. Павел под потолком чихнул. Он все еще стоял на табуретке и рассматривал то, что вытянул из щели клещами. Крепко сидела, сложено в несколько раз. Вонь всегда поверху идет. Он опять издал чих такой мощный, что чуть не слетел с табуретки. А ты слезай оттуда, сколько можно торчать без дела? «Я просила тебя с пола собрать краску», — кипятилась Зося. «Завтра званый ужин. Херберт придёт со своей женой. А тут и краска, и этот запах». «О, Господи!» — Ужаснулась Солиция. «И в самом деле, Херберт, к черту мою комнату, оставьте все как есть. Тут бы навести порядок». Павел попытался закрыть дверцы от тресолей, но у него ничего не получилось. Как он их не захлопывал они тут же распахивались и покачивались издевательски поскрипывая ну что ты там возишься воткнес снова в щель то что их держало не влезает слишком толстая так разверни пополам будет потоньше павел послушно развернул но теперь оказалось слишком тонко павел попытался сложить по другому алиция сказал он вдруг со странной интонацией в голосе «А ты знаешь, что это?» «Не знаю и знать не хочу», — нетерпеливо ответила Алиса. «Видно же, что какая-то бумажка. Может, кусок газеты». «Нет, это конверт. Какое-то письмо. Нераспечатанное». Алиции было не до того. Она как раз заканчивала очистку подошвы моей туфли. «Чего пристал? Видишь, некогда. сложив втрое или в четверо, слишком толсто». «И закрой, наконец, дверцы, меня раздражает их скрип». «Иоанна, ты не возражаешь, если вот тут, по канту, останется немного красного?» «На туфли пусть остается». Я отобрала у Зоси кусок ваты. «Разреши кожу собственного лица, я сама себе сдеру». «Алиция!» — заорал Павел, видя, что до нас не доходят его слова. «Это письмо! Тебе! распечатанное. Да Алиции, наконец, дошло. «Скажите, пожалуйста!» – удивилось оно. «Письмо! Что она там делает? От кого?» «Не знаю, адреса-то нет». «Ну и не надо. Ради бога, закрой наконец дверцы и слезай. Столько еще дела!» – сердилась Зося. «Ну вот, теперь и я приклеилась. Павел, и в самом деле. Закрепи дверцы письмом, как было, и слезай». «Иоанна, замучилась я с твоей юбкой. Может, выкрасишь ее в красный цвет и дело с концом?» Ага, и блузку, и жакет, да и туфли тоже. Зачем ты их тогда оттирала, раз уж все красное? Интересно, из чего вы сделали эту адскую смесь? Из краски с клеем начала была Алиция, но Павел ее перебил. И я должен был разлить ее у порога. Мы хотели, чтобы он вляпался и оставил следы. Павел, наконец, воткнул сложенный в четверо конверт в щель, кулаком прихлопнул дверцы и слез табуретки. Он так надоел мне со своей ловушкой, что я вспомнила об этой краске. Продолжала Алиса, дергая на мне юбку. «Послушай, ты бы я сняла. Можешь переодеться, вот халат. Хотя нет, ведь у тебя еще руки и ноги», — огорченно дополнила Зося. «Мы хотели сделать так, чтобы следы были заметны», — с воодушевлением излагал свою идею Павел. «И чтобы не очень легко стирались». «Ничего не скажешь, у вас отлично получилось». Мы добавили в краску клей и хорошенько перемешали. «Павел, сколько можно повторять? Берись за пол!» Зося решительно воткнула ему в руку большой кусок ваты. «Не хватает еще, чтобы эта Хербертова аристократка тут к чему-нибудь приклеилась? Да не там, куда ты пошел, здесь в кухне вытирай, и в прихожей, и около сортира, там, где Иоанна наследила». «По всему дому успела», — ворчал Павел. «Очень трудно было смешивать», — жаловалась Алиса. Как я ни старалась, немного вылилась на пол. И я тут же приклеилась. Тогда я и поставила банку на полку. Нет, банку я поставила на стол, а на полку — миску. Я хотела подмешать еще немного клея, но тут банка упала. Размазывалось все по-страшному — Ну, мы и решили оставить все как есть до утра, посмотреть, будет ли дальше пачкаться или засохнет. А потом они пошли спать. Я тоже легла, и вот тут свалилась миска. Сначала на меня, а с меня на пол. Я пыталась стереть с себя краску, но лишь больше измазалась. Ну, чистое наказание. Вроде этой краски все больше делалось, плюнула я на нее и вообще ушла из комнаты. А в западню попалась ты. Какого черта ты вообще полезла в окно? Ключи забыла. Думала вы спите, не хотела вас будить. И в самом деле тебе это удалось. От всех нас потребовалась каторжная работа, чтобы, по крайней мере, по квартире можно было передвигаться без риска влипнуть в краску. В свою измазанную одежду я подбросила кучи с грязным постельным бельем из комнаты Алиции. Какое счастье, что сумка мне мешала, и я оставила ее на террасе, хоть она уцелела». Ох, в недобрый час придумала я все красное.